Глава девятнадцатая. Измена на Памире. Быстрое проникновение России в Среднюю Азию в эпоху царствования Александра II основательно напугало англичан. Им давно уже мерещились русские полки, спускающиеся с вершин Гиндукуша, долины Кашмира, где навстречу им выходят с цветами в руках местные племена. В 1873 году в результате долгих переговоров было подписано соглашение Горчакова-Гранвилля о разделе сфер влияния. Граница интересов проходила по северу Афганистана, рекам Амударье и Пянжу и в вассальным княжеством Вахан и Бадахшан. Но в игру двух могучих государств вмешался простой офицер с невиданными до сих пор на помире амбициями. Многолетняя оккупация китайцами Кашгарии, сегодня Кашгар, восточная область китайской провинции Синьцзян) всегда сопровождалась борьбой местного населения с захватчиками. Антикитайское исламское движение в 1863 году вылилось в восстание в городе Яркенди, в ходе которого Дунгани уничтожили весь китайский гарнизон. Цинские войска ответили страшной резней по всему княжеству, и тогда на помощь восставшим пришел отряд андижанцев во главе с неким Якуббеком. За пять последующих лет Якуббек не только очистил от китайцев весь Кашгар, нанеся им несколько серьезных военных поражений, Он захватил также Сары-Кол, принадлежащий Коканду. В 1870 году якуб Бек стал самым влиятельным правителем на Памире. Он основал новое государство – ятишар а себе присвоил титулы – Бадаулет могущественный и Атталик-Гази, отец-завоеватель. Кашгар Ятишар имел стратегическое значение. Он разделял западные и восточные Памиры и открывал русским при необходимости путь на Индию в обход Афганистана. Поэтому уже в 1870 году англичане направили к Якуббеку делегацию во главе с опытным разведчиком и дипломатом Дугласом Форсайтом. Увидеться с главой государства им тогда не удалось. Тот воевал в Джунгарии, на севере своей новообразованной страны. Проторчав месяц в Яркенде, англичане кое-как убрались в свояси Однако Якуббеку нужна была помощь в борьбе с Китаем. И В 1873 году переговоры все же состоялись. Крупную британскую экспедицию, составленную из топографов, геологов и разведчиков, возглавил все тот же Форсайт. Караван из 550 вьючных животных сопровождал отряд из 350 солдат. В течение двух лет англичане и их пундиты обследовали и картографировали весь Памир и Вахан, причем разведчик Генри Троттер без беззастенчиво проник даже на российскую территорию. Изучение политической ситуации открыло британцам тот факт, что между Афганистаном и Кашгаром имеются территории Ташкурган и Сарыкол, которые исторически являлись данниками Коканта. И, следовательно, если русские присоединят Кокант, они через эти земли выйдут Гиндукушу и Верховьем Инда. Поэтому в переговорах с Горчаковым, а их вел все тот же Дуглас Форсайт, Англичане попытались продвинуть как можно дальше на восток границы опекаемого ими Афганистана, дабы закрыть обнаружившуюся брешь. В итоге ленивый падки налезть легкомысленный князь Горчаков, в угаре самовлюбленности, совершенно безосновательно сравнивающий себя с Бисмарком, «За здорово живешь» подарил эмиру Кабула, а значит англичанам, спорные княжества Бадахшан и Вахан. Эти земли исторически были вассалами Бухары, давно уже ставшей частью Российской империи. А эмир Дост-Мохаммед попросту оккупировал их 15 лет назад. Князенька узаконил этот самозахват, и границы Афганистана и Кашгара, который, напомним, отобрал часть территории Каканда, сомкнулись. В 1876 году русские взяли Каканд и создали на его месте Ферганскую область. Вопрос о ее южной границе встал теперь в полный рост. Бывшее ханство распространяло свою юрисдикцию не только на северный, но и на южный склон Алтайского хребта, вплоть до верховьев Амударьи. Поэтому уже в июле отряд под командованием Скобелева обследовал Алайскую долину. Скобелев со всей точностью установил, что она является старым данником Коканда, и лишь несколько лет назад из-за ослабления в горах власти Худаяра, последнего ферганского властителя, Якуб Бек самовольно подчинил ее себе. В октябре 1878 года генерал-губернатор фон Кауфман направил в Кашгарию генерального штаба капитана Куропаткина, тогда еще никому неизвестного. Тот провел переговоры с ат Гази и его визирем Заманханом Эфенди об уточнении русско-кашгарской границы. Требование о возвращении России в ассальных коканских территорий было безропотно удовлетворено. Могущественный отец-завоеватель не посмел перечить самому Ярым-Падишаху, Кауфману, представителю белого царя в Азии. Однако всего через несколько месяцев после этих переговоров Якимбек внезапно скончался. Китайцы очень быстро уничтожили скороспелое государство Етишар и восстановили на его месте свою провинцию Синьцзян, существующую и поныне. Но Кауфман, опираясь на соглашение Куропаткина, молниеносно, вопреки воле китайцев, занял город Яркиштам, столицу Алайской долины, и сделал его базой для дислокации ферганского действующего отряда. Империя наконец-то зафиксировала свою юго-восточную границу. В итоге Россия вступила в конфликт как с Британией, так и с Китаем. Истерия в Англии по поводу русской угрозы достигла апогея. На Туманном острове понимали, что порабощенные народы Индии только и ждут помощи извне, чтобы тут же восстать и перебить британский оккупационный корпус. Скобелев в своей секретной записке о походе в Индию от 17 января 1878 года писал, «Всякий, кто бы ни касался вопроса о положении англичан в Индии, отзывается, что оно непрочно, держится лишь на абсолютной силе оружия, что европейских войск достаточно в стране только для того, чтобы держать ее в спокойствии, и что на войска из положиться нельзя. Всякий, кто касался вопроса о возможности вторжения русских в Индию, заявляет, что достаточно одного прикосновения к горцам Я, чтобы произвести там всеобщее восстание. Падение британского могущества в Индии будет началом падения Англии. Магараджи Кашмира, Индура и Пенджаба через своих тайных агентов бомбардировали Россию предложениями взять их дело в свои руки. Эти государи в совокупности располагают войском в 300 тысяч человек и готовы к восстанию, как только императорское правительство приняло бы решение двинуться на Британскую империю в Индостане. В том же 1878 году фон Кауфман в ответ на секретный запрос Александра II заявил, что готов захватить Индию с 30-тысячным корпусом, а Константин Петрович всегда выполнял то, что обещал. К счастью для англичан случилась русско-турецкая война, отнявшая у России много сил и расстроившая ее финансы. Стало уже не до Индии. Затем последовало 1 марта 1881 года, и новому императору, прозванному впоследствии миротворцем, худой мир казался лучше доброй ссоры. Через год после восшествия на престол Александр Александрович выгнал наконец-то Горчакова в отставку. Тот уходил на покой богатейшим человеком. Двум своим сыновьям светлейший князь оставил нажитый на государственной службе, неизвестно за какие заслуги, 8 миллионов рублей. Князенька ловко выучился попрошайничать у предыдущего императора. Последним его подарком России стал позор Берлинского Конгресса лишивший страну всех заслуженных кровью плодов победоносной русско-турецкой войны. Сразу осмелевшие англичане быстро наводнили по мир своими шпионами. Кроме того, они старательно и умело, в чисто британском стиле, натравливали на Россию и Афганистан, и Китай. В Петербургском договоре 1881 года было определено, что Российская и Цинская империи назначают комиссаров для определения и демаркацией спорной границы между Ферганской областью и Восточным Туркестаном. 7 июня 1883 года русский комиссар генерал-майор Мединский встретился в ущелье Чигар на южном склоне Тяньшанского хребта с китайским уполномоченным Амбанем Ша. Переговоры начались. Породчик Громпчевский сидел на бревне возле жарко-горевшего костра и пил уиски. Напротив расположился капитан Фрэнсис Янг Хасбенд со стаканом уже водки в руках. Русские и британские офицеры в полголоса разговаривали. Утром они провели астрономическое определение координат своей совместной стоянки в урочище Кейнды Аузы, связав таким образом обе съемки — английскую и русскую — и теперь отдыхали. Полупьяной беседе, которая, кстати, шла на фарси, поротчик был категоричен: «Вы не понимаете, капитан. — Да чего все русские прямо-таки мечтают о походе в вашу Индию? — Все без исключения. Извозчики, купцы, генералы — это какая-то национальная болезнь. — Да же вам наши грязные брахмапутры. — Не нам, капитан. Нам, полякам, на Индию... Как бы это помягче выразиться. — А вот им только подавай! Громчевский кивнул на семиреченских казаков, собирающих хворост для офицерского костра. А им, мне кажется, тем более все едино. Мы у них сейчас спросим. — Козарезов? — Здесь я, ваш бродя? Расторопно подбежал высокий бородач и выпучил на порутчика преданно придурковатые глаза. — Скажи, хочешь пойти на Индию походом? — Как прикажете, ваш бродя? — Молодец. — получат меня за службу чарку водки. — Благодарствую, ваш бродя. А можно и остальным? Валя, зови всех. Шестеро казаков в главе с урядником выстроились перед палаткой начальника. Громчевский одарил каждого винной порцией, заставил крикнуть ура в честь похода на Индию и отпустил. Да, вздохнул янг вы оказались правы. Эти бараны спят и видят, как бы украсть из британской короны самый яркий алмаз. Но перейдем к делу. Вы встречались с Амбанем? Встречался. Мгновенно стер с лица хмель поручик. Как мог, убедил его, что все Памиры — исконная китайская территория, и подтвердил это картами. «А хорошо бы эти карты ему передать, а? Для переговоров с Мединским. На этом наше с вами сотрудничество сразу бы и закончилось. Я думал об этом, но нашел более безопасный способ. Амбань прислал ко мне правителя своей канцелярии» и тот тщательно скопировал секретную карту при моей помощи. Отлично, господин Громпчевский! А теперь карта для меня!» Поручик осмотрелся, как вор на базаре, и передал англичанину сверток. Тот поскорей спрятал его в планшетную сумку. «Это совершенно секретная съемка Верховьев Амударьи с моими собственноручными пометами. Ни в коем случае она не должна попасть в руки русских». «Не беспокойтесь, Бронислав, через 10 дней карта будет в Дели. Она позволит вам правильно спроектировать раздел памиров между Китаем и Афганистаном, так, чтобы не осталось места для России. Теперь вы знаете все козыри Романовых. Действуйте решительно. Кто предупрежден, тот вооружен». «Огромное спасибо, Бронислав. Британская империя не забудет ваши услуги. И поверьте, Мы понимаем, чем вы рискуете. Надеюсь, вы понимаете также и ради чего я это делаю. Разумеется. Когда-нибудь ваша родина станет свободной, и наша корона всеми силами будет этому содействовать. Историческая миссия поляков — служить барьером между Дикой Русью и цивилизованной Европой. В осуществлении этой трудной задачи вы всегда можете на нас рассчитывать. Последняя к вам просьба, поручик переслать вот этот пакет в Петербург. И как можно скорее. Адрес там указан. Будет сделано. Отдам Казарезову. Он самый тупой в России казак, но и самый исполнительный. Мигом доставит до Ташкента. А затем капитан, прощайте. Увидимся уже в Веркенде. Ян Хасбет ушел к себе, а Громпчевский осмотрел пакет, потом запечатал его в служебный конверт и крикнул. Казарезов! Здесь же ваш броди! Через минуту подбежал прежний казак, дыша свежим перегаром и вытирая засальные пальцы от чембары. Чембары — штаны из толстой оленей замши, предохраняющие от колючек, были присвоены войскам туркестанского и оренбургского военных округов. Казарезов, я доволен твоей службой и буду просить начальника полка о присвоении тебе звания приказного. Отдохнешь тогда от караулов. Приказный ефрейтор в казачьих войсках. В российской армии ефрейторы фрейтеры освобождались от обычных караулов и ходили только в парадные. Рад стараться, ваш бродие! совершенно ошалел от счастья семереченец. Да для такого начальника я их! Тебе ответственное поручение. Вот пакет. Надобно Алюр три креста доставить его в Ташкент. Беречь в пути как середину глаза или как там у вас. В Ташкенте пакет вскроешь, конверт, что внутри отправишь из Центрального почтового телеграфного отделения. Никому не показывать. Секретное донесение прямо в главный штаб. Вот деньги на почтовые расходы. Хватит и на водку. Как выполнишь, возвращайся в полк. Доложишь командиру, что я тебя отпустил. Слушаюсь, ваше бродя. Вот только... Это... Чего это? Приказно, ну, вы обещались. Того бы... Ладно. Ты пока собирайся, а я напишу сейчас ходатайство полковому командиру. — Спаси вас Бог, ваш бродя! Я мигом! Через пять минут, казарезов, невзирая на то, что уже вечереет, уехал из лагеря. Он скакал всю ночь и утром прибыл в Кашгар. Там не столько отдыхал сам, сколько дал выстояться коню. Через три часа испеченный приказный снова прыгнул в седло и продолжил путь. Горы сменились огромной цветущей долиной, затем желтой пустыней. Путь казака лежал через Ош, Андижан, Маргелан, Кокант и Ангрен, на столицу генерал-губернаторства город Ташкент. К исходу недели исхудалый, запыленный, пропахший потом козарезов подъехал к красивому двухэтажному зданию штаба Туркестанского военного округа. Спешился, привязал усталого коня и прошел прямо на второй этаж, бросив часовым на входе. Срочный пакет в разведочное отделение. Валился, как был, в большую комнату, занимаемую отделением, выкинул за шиворот из мягкого кресла штабс-капитана Сенаторова, уселся на его место и сказал, «Вовка, сживо мне тарелку борща и баню, прибрать моего Гнедова, а также срочно вскрыть и изучить вот это». И выложил на стол пакет англичанина Янг «Виктор Оренгольдович, почему это вас в таком виде часовые на входе не задержали? Вот я им задам!» Шляются тут всякие оборванцы. «Борща!» — рявкнул Таубе, грохнув давно немытым кулаком по столу. «И водки в ведро!» Штабс-капитан быстрее ветра помчался в ресторацию.